Глава 3. Не знаю, пронял ли Райны наш разговор, но из его резиденции мы с отцом ехали одни. Сопровождающие скромно пристроились сзади, тем самым напоминая, что времени у нас осталось немного. Сэр. Я обыскал переднее сиденье. Внезапно подол голос водителя отца, не оборачиваясь: "Жучков не оставлено". И тут до меня дошло, что они боялись, как бы помощник раяна ни оставил на переднем сиденье прослушивающее устройство. Леа серьёзно начала. Отец поворачиваясь ко мне. Расскажи, пожалуйста, что произошло. Где Дэйрон? У меня разом пересохло в горле. Откуда ты? Начала я хрипела. Ты прилетела с Эриком, а это киборг Дэйрона. Отчаща ожидающий всматривался в моё лицо, а я лихорадочно соображала, что можно рассказать, а что нет. Давай сначала ты. Уж если отец благоволит мне, этим надо воспользоваться. Он напряжённо вздохнул. Я помог Дэйрану сбежать 4 года назад, быстро заговорил он, не спуская с меня взгляда. С ним было два киборга, лучших с выдающимися способностями. Угу. А Дейрон был вообще сверхсекретной разработкой, просто напичканной этими способностями. У меня внезапно вырвался вздох разочарования. Неужели я для отца была всего лишь источником необходимой ему информации? Леа, — придвинулся отец ближе, — Дейрон еще жив? Где он? Как он тебя нашел? Я смотрела на него потухшим взглядом. Почему это тебя интересует? спросила жёстко. Леа отпрянул от меня, растерянно заморгав. Он мне как сын. Теперь настала моя очередь моргать и качать изумлённо головой. Всё же надо было чаще бывать дома. Он рассказывал тебе Рассказывал, как оказался в моей лаборатории. Завороженно кивнула. «Значит, жив?» Губы отца задрожали. Он поспешил вскинуть руку к лицу, смущенно скрывая орванувшиеся эмоции. «Он нашел меня», начала настороженно и вытащил из прежней жизни. Отец подался вперед, тревожно вглядываясь в моё лицо. Расскажи, пока есть возможность. И я рассказала. Коротко обрисовала свою жизнь за все эти 4 года. Танцы, чтобы выжить, картины, чтобы не сойти с ума, и портрет, что свёл нас в итоге. В этом месте отец поражённо качал головой и улыбался. Потом он попытался улететь с Шевы один, но я отправилась с ним. Начала осторожно нащупывать почву для последующего рассказа. «На Каир», — видя мою осторожность, — закончил отец. «Я поняла, что скрывать мне уже нечего», — утвердительно кивнула. «А где он сейчас?» Пожила плечами... И обняла себя руками, порывисто вздыхая. Отвернулась к окну, за которым мелькали магазинчики на набережной и высокие пальмы у самого берега. Это было единственное место в бухте Кертис, в котором Леон удалось усмирить. Все остальные его берега были покрыты неприступными красными скалами. Водитель старался не спешить, Но времени у нас всё равно оставалось всё меньше. Он отправил меня в Миорант раньше, а сам должен был приехать через неделю. Схлипнула, чувствуя, как снова предательски защепало в глазах. Если отец до сих пор не понимал, что для меня значил Дэйрон, то теперь у него не осталось сомнений. Он коснулся моего плеча. А я срывающимся голосом прошептала: Мне за него так страшно. Стало трудно дышать. Раен наверняка сделает всё, чтобы схватить его в Миоранде, если Дэйрон не узнает. Я резко обернулась к отцу. У тебя есть с ним связь. Надо попытаться дать ему знать. Я лихорадочно шарила взглядом по лицу отца, пытаясь найти хоть намёк на то, что мы можем попытаться что-то сделать. Леа, я ничего не слышал о нём уже 4 года, нахмурился он. Только паранойя Райена и покойного маршала Грейди давали мне надежду, что Дэйрен жив. Я сняла, будто у меня вынули позвоночник. Перед глазами красным проступили недавние слова Райена. Невозможно. С Гейзером связи не было. Да и не помогло бы это. У Дэйрана нет ни почты, ни постоянного номера. Начиная соображать спокойнее, я вдруг осознала, что Раин может вообще не ждать Дэйрана. С чего? С таким же успехом можно ждать в любом космопорту. Ведь информации, что Дэйран должен был прилететь ко мне через неделю, не было. С одной стороны. Но если Раин мне не поверит, то, может быть, всякое. Леа. Голос отца остановил мои внутренние метания. Что такого тебе наговорил Раен, что ты выходишь за него замуж? С трудом собрала мысли в голове. Он обещает привести приговор четырёхлетней давности в исполнение и отправить Эрика на уничтожение. Глядя в окно, сказала я: "И я не пойму, зачем ему нужна Мне кажется, он копает под мою связь с Дэйраном и не хочет, чтобы я улезнула. Но объявить меня своей невестой, а потом посадить за решётку. Хотя неплохая месть. Как думаешь? Зажмурила глаза, чтобы малодушно не разрыветься. А когда открыла их, наш автомобиль уже въезжал в ворота родного дома. Ля А где Крист? Его голос прозвучал глухо. Обернулась к нему, закусив губы. Он остался на шеве. Сказал очень тихо, будто в автомобиле, заезжающем следом за нами, нас могли слышать. Боюсь, я его потеряла. Я мрачно взирала на охранников, застывших в саду перед окном, и бессильно сжимала кулаки. Весь дом затянули невидимой сеткой датчиков, камер и прослушивающих устройств. Ощущала себя насекомом под микроскопом или участницей дешёвого шоу, где зрители контролируют каждый твой шаг. Вряд ли, конечно, Райан лично будет отслеживать данные, но наверняка это будут делать специально нанятые люди. Что бы я не сказала, это впоследствии может быть использовано против меня и отца. Прикрыла глаза, выравнивая дыхание. Против военного министра Арцуса, которому Райн станет завтра, что либо предпринимать всё равно, что плевать против ветра. Да, я его невеста, и у него есть основания переживать за мою безопасность. Это только одна из причин. Их можно придумать десятки. нужно было успокоиться и подумать или просто успокоиться. Джиджи -джи сидел на подоконнике и светился подозрительно зелёным цветом. Что это значило, понятия не имела. Разве что он ещё не отошёл от болезненно-жёлтого и не пришёл в счастливый синий, или просто сам не мог определиться с эмоциями, от чего вызвал у меня ещё более тяжёлый приступ. зелёной тоски. Вёл себя тоже непривычно подавленно, не говорил и вообще корчил из себя медузу. Эй, ты чего? Погладила одну его лапку, которую он тут же придерчего принялся осматривать, будто видел в первый раз. Мы дома, слышишь? Это наш дом. Джиджи -джи снова взглянул в окно и вдруг У его шкурки побежала рябь, а потом он превратился в звездное небо. Я так и ахнула, поспешно прикрывая рот ладонью, чтобы не спугнуть. Джиджи -джи скучал, как и я. «Ух ты!» — донеслось до меня, сдержанное от двери столовой, и послышались шаги отца. Следом за ним в кухню прошествовал мотик. Большой березово-серебристый гуарец. Вообще его полное имя было анастомик ритिकुलम III, что на языке киберинженерии означало некий механизм управления, который характеризуется гибкостью и вариативностью реакции на одно и то же воздействие из внешней среды и, как следствие, нелинейностью и непредсказуемостью поведения. Собственно, в этом был весь мотик. Гуарцы вообще были довольно сложными в воспитании животными хотя людям они представлялись всего лишь крупными кошками а мотик был просто венцом эволюции своей породы и не поддавался воспитанию вовсе как не трудно догадаться отношения у нас с ним не сложились мотик замечал лишь отца делая вид что все остальные это лишь досадные препятствия удивительно Но Джиджи повёл себя точно так же по отношению к Мотику, как и тот к нему. Царственно не заметил. Леа, привет. Резко обернулась у входа в коляске замер Эрик. Он нерешительно улыбался. Смотрелась в его глаза и поражённо выдохнула. Ты что? Вырвалось само собой. В это время Киберг был уверен, что его заберут военные. Даже пальцы расслаблено лежащие на ручках кресла подрагивали. "Не верится", смущённо улыбнулся он. "Завтра же займёмся его ногами", пообещал отец, с интересом разглядывая мою медузу. "Ничего себе, ли, редкая зверушка. Откуда подарили?" Я подошла к Эрику. и ободряюще сжал его плечо. Что я могла ему обещать? Ничего. Он только-только получил надежду на более благополучную жизнь без имплантов и боли, а теперь снова неизвестность. Леа, я привык. Не переживай. Захотелось срочно что-нибудь разбить. Закотило глаза, сжимая кулаки. Необходимость постоянно подбирать слова нервировала, а завтрашний день вообще вызывал желание приглушённо рычать. Мне притекло изображать из себя покорную зверушку. И я не представляла, как буду улыбаться всей общественности Solar City рядом с районом. Отец тем временем что-то делал за моей спиной, и я не сразу осознала, что он накрывает на стол. Та ещё не была в своей комнате. — спросил он, выставляя чашки. Задумчиво покачала головой. Я не решалась подняться к себе. У меня и так было стойкое ощущение того, что я пробежала по кругу и вернулась в исходную точку почти ни с чем. «Можно занять комнату для гостей?» — спросила вдруг. «А Эрик мог бы поселиться рядом?» Мужчины переглянулись. «Хорошо», — натянута улыбнулся отец. А теперь, как бы это ни выглядело, присаживайтесь к столу. Он достал из пиджака планшет, поспешно смахивая традиционное множество открытых приложений. "Эрик, ты чай с сахаром пьёшь?" нарочито спокойно спросил он, хотя киборг и сам прекрасно мог дотянуться до всего, что стояло на столе. Раенн намеревается ввести агрессивную политику во внешних отношениях. с подчинёнными планетами. Быстро начал печатать он, а мы вытянули шеи, читая. На Каире недавно взорвали перерабатывающий завод. Мы с Эриком приглянулись и молчаливо приняли решение не говорить ничего отцу о том, что принимали в этом непосредственное участие, хотя, учитывая его осведомлённость, он может догадаться и сам. В верхах Всё больше зреет недовольство нынешним правлением, продолжал печатать отец, ничего не замечая. Но доказательств того, что происходит на планетах подобных Каиру, нет. Я машинально глянула на Эрика, вспоминая информацию на его имплантах. Нужно как-то обезопасить Эрика, пока Раен не разнюхал, что его можно использовать в качестве информатора. Написать да не успела. Отец знал, знак, что всё понял, и в этом нет необходимости. Займусь этим завтра. Вообще странно, что Райн, спутал киборгов. Предположить, что у тебя другой киборг, можно только в бреду, возразил отец. А Криста он не видел. Когда я представил его к тебе, вы с Райном уже были в натянутых отношениях. И провожать тебя он также не пришёл, хотя тогда вполне мог увидеть Кристу. случайности, но сейчас они нам на руку. Вдруг Эрик молчаливо потянул к себе планшет. Леа, картину надо, наверное, уничтожить. Я совсем забыла. На картине, подаренной Эриком, изображён рассвет с Каира. Схватилась за голову. Нет, не позволю. Это моя жизнь. А я обещала Райну, что не дам её забрать. Просто спрячем. Поймал он на себе пристальный взгляд отца, и он ободряюще кивнул. «Я обзавелся полезными связями в оппозиции», — пояснил он. «С их помощью. И удалось отбить вас у Вайса и немного затянуть его поводок». «Что произошло между тобой и Райаном?» — напечатала следом. Отец некоторое время сидел, сосредоточенно потирая переносицу, но все же решился. Он хочет прибрать к рукам контроль над моей компанией. То есть еще больше, чем раньше. Мало им того, что их военные аферы пришлось прикрывать мне жизнями киборгов». Он бросил короткий взгляд на хмурого Эрика. «Теперь хочет фактически отобрать управление компанией. Этого хотел покойный маршал Грейди. Этого же теперь будет добиваться и Райан». Я откинулась на спинку стула, тяжело вздыхая. Как же проста и беззаботна была моя жизнь на шевве. В свою комнату я всё же заглянула. Отец ничего в ней не тронул с того последнего дня. На какой-то миг показалось, что не было этих 4 лет. И не принималось никаких тяжёлых решений. Под жизнерадостный аккомпанемент ветерка, путавшегося в хрустальном звоне цветных стёклышек, я собирала их всё детство на берегу Леона и подвешивала на длинные лески у окна. И теперь они шептались о моём внезапном появлении, отбрасывая множество разноцветных солнечных зайчиков на белоснежный деревянный пол. Осторожно подцепила пальцем несколько ниток со стёклышками, и они с готовностью отозвались каким-то скребущим стоном. «Можно отсюда все вынести?» Обернулась я к отцу, застывшему в проеме двери. «Как хочешь?» Растерянно пожал он плечами. «Хочу сделать тут мастерскую», — объяснила я. «Здесь идеальный свет. И Эрику будет где рисовать и мне?» «Безотказный прием». Если пространство наполнено болезненными воспоминаниями, его нужно перезагрузить. И мысли будет куда перевести? А иначе с ума сойти можно. Леа. Отец подошёл ко мне. Я, наверное, должен попросить у тебя прощения. Только не совсем понимаю, за что? Я обернулась. Я уже тоже не совсем понимаю. Растерянно пожала плечами. Всё так сильно изменилось. Он стоял на расстоянии вытянутой руки и рассматривал моё лицо. Боялся подойти ближе, дотронуться, словно я тоже была каким-то произведением искусства. Да, возможно, новые узоры на моей душе были слишком свежими. Опыт этих 4 лет невыносимо соднил и стягивал душу, как высыхающая краска на коже. «Я так рад, что ты снова рядом!» Он неуклюже обхватил мои плечи шершавыми ладонями, прося о большем, и я развернулась к нему лицом, разрешая. Мы настороженно замерли посреди комнаты, в объятиях друг друга, не зная, что должно произойти. Никакие стены не рухнули, как бы не хотелось, но отчетливо начали подтаивать и звенеть ручейками стеклышек на ветру. Мне не спалось даже в гостевой комнате. За окном не было привычного миоранда. Взгляд не цеплял ночные огни, дорог и рекламных вывесок, а слух, звуки машин... Теперь я понимала, что любила тот город на забытой богами промышленной планете. Он незаметно просочился в душу своим холодом и очарованием свободы, а ещё самой важной встречей в моей жизни. В который раз мысленно вернулась к Дейрану, и сердце начало биться быстрее, а потом замерло в ужасе. Он мне не снился больше. И казалось, что я не увижу его. Понимала, что это было бы лучшим вариантом для него. Но от этого хотелось закрыть глаза и не открывать их больше никогда. Тело на кровати прислушалось. Где-то недалеко за окном мерно дышал Леон на накатывающими на берег волнами. Неудержимо тянуло к нему. Но кто же меня пустит? Вдруг в тишине дома меня насторожил сдавленный стон. Потом другой. Поднялась с кровати и тихо направилась к двери. Мало ли, может, это мотик буянит. Но в коридоре гуарца не оказалось. Зато из комнаты Эрика уже раздался сдавленный крик. Я распахнула двери соседней комнаты и кинулась к кровати. Эрик метался в бреду. Одеяло сброшено на пол. Пальцами он судорожно сжимал простынь издавлено стонал, мотая головой. Эрик позвала осторожно и присела на кровать. Киберк замер и открыл глаза. Его грудь ходила ходуном, мышцы были напряжены так, что местами вздулись вены. Эрик. Что случилось? Осторожно взяла его за руку, отметив Какой непривычно ледяной она была. Он шумно сглотнул и перевёл на меня взгляд. Пальцы сжали мою руку, словно киберк вновь не мог контролировать силу. Кошмары, выдавил он, выравнивая дыхание. Снова. Он помолчал, пялясь в потолок. Леа, я бы лучше умер. Чем снова оказался во власти этих людей. Пожалуйста, обещай, что покончишь со мной как угодно. Ошейник с капсулой и на цепите ли что-то ещё? Что ты несёшь? прорычал я сдавлено. Повернувшись порыву, придвинулась к нему и обняла, уткнувшись лбом в плечо. Что я могла ему обещать? Что вырву его из лап рая? Я даже себе не могла помочь. Эрик нерешительно обнял меня одной рукой, прижимая к себе сильнее. Я слышала, как сильно бьётся его сердце, терзаемое страхом. Удивительно, что он боялся не смерти, а той жизни, в которой считался бездушным существом, без права на что-либо. У тебя больше нет имплантов, забыл? Ты бесполезен для Раина. А их нельзя включить обратно. Нет, конечно. Матнула головой. Пальцы на моём плече слегка расслабились. Он откинул голову на подушку и прикрыл глаза, пытаясь совладать с собой. Я думаю, отец не позволит. Эрик начала осторожно убеждать больше себя, чем его. Он же не отдал тебя изначально. Не допустит этого и впредь. Я помню твоего отца, проговорил Киберг тихо. Я его боялся. Почему? Я даже приподнялась на локте, заглядывая ему в глаза, чтобы не пропустить его эмоций. Не знаю ли я. Я всех боялся, равнодушно пожал плечами Киберг. Как бы они ни улыбались мне, все они управляли моей жизнью. А потом на шекся. Да, о том, что было потом, говорить вслух было нельзя. В общем, я думал, что меня только для этого и готовили. Эрика имел в виду задание спасти Дэйрана, которое получил от отца. А как тебя готовили? насторожилась я. Киберг задумался на время. Да никак вроде. Были бесконечные тесты. И разговоры. Доктор Грин много со мной разговаривал. Часто. Каждый день, как с человеком. Меня это сильно озадачивало. И пугало. Я опустилась на плечо Эрика и стиснула зубы. Почему я не спрашивала его об этом раньше? Меня не сильно интересовало прошлое. Как говорила Мария, не важно, что было. «Главное, какой из этого выйдет толк?» Отец готовил Эрика не к войне. Он создавал разумного киборга осознанно. Не выдержала, вскочив, и заметалась по комнате в свете уличного фонаря. Сжимала пальцы и рычала, пытаясь совладать с эмоциями. Разумными киборги вышли не случайно. «Леа?» Эрик обеспокоенно следил за моими метаниями, поднявшись на руках. Что случилось? Поговорить хочется с папой, раздражённо выдохнула. Только вот не знаю, как бы оставаться спокойной при этом. А ещё эта завтрашняя церемония. Иди сюда. Киборг похлопал по кровати. Успокойся. Я застыла посреди комнаты, скосив взгляд на киборга. И глубоко вздохнув, поплелась обратно к кровати. "Расскажи, что у тебя с отцом произошло?" спросил он, когда я уселась рядом с ним, скрестив ноги. Мне не хотелось уходить. С Эриком было очень спокойно и уютно. Может, это было глупо, но только он остался у меня от прежней жизни и от Дэйрена. И я не могла себя отказать в его обществе. Да и киберк наконец успокоился и задышал ровнее. Это долгая история, прошептала неуверенно. Мы помолчали в темноте какое-то время. Мне было 18, начала я. Я только заканчивала школу, когда мама вдруг сказала, что у меня ожидается братик. 9 лет назад. Леа Я едва успела бросить сумку в комнате и сбежать вниз, как моё внимание привлекло необычно светившееся лицом мамы, сидевшей в кресле в нашей гостиной. Мам, что такое? Я улыбнулась, ещё не подозревая о том, что она собиралась сказать. Мама так редко улыбалась из-за своей болезни. что я даже боялась дышать в тот миг рядом с ней. Я беременна, Леа, выдавила она уже сквозь слёзы и шмыгнула носом совсем по-детски. А я так открыла рот, присаживаясь у её ног. 4 месяца. Уже спокойнее, сообщила она. Мальчик? Я не шевелилась, а предательница улыбка ретировалась с моего лица, оставив один на один с новостью. Мама начала я настороженно: "Но ведь здоровье, Лиа, всё будет хорошо". Она резко встала и обойдя меня, направилась к окну. Там, вдалеке, уже совсем по осеннему шумело море Леон, и его стоны были хорошо слышны. навсегда сливаюсь в памяти со словами и образом мамы. Потом маме стало хуже, прошептала я. И отец заставил её избавиться от ребёнка. Эрик сжал моё плечо свободной рукой. Она больше ни разу не улыбнулась. Её не стало через 3 месяца. Мы полежали в тишине ещё какое-то время. Я была всё это время уверена, что дай отец им шанс, у меня был бы и брат, и мама. Или просто брат. Наверное, я поэтому и избежала, закончил я задумчиво. Не могла позволить ему избавиться снова. Я порывисто вздохнула и отвернулась. спеша спрятать слёзы. Но тут же кровать рядом прогнулась, и Эрик притянул меня за плечик к себе спиной. Теперь я понимаю, что он просто безумно любил её и не мог отпустить, прошептала, сжимая пальцы на его руке. Готов был на всё, как и я, ради Дэйрана.